Сестра вновь вымыла руки и проколола пузырь. Околоплодная жидкость хлынула на кровать. «Пока что надо проверить место родничка. Так мы поймем, как он лежит». «Отлично! Головка уже продвинулась просто идеально. Теперь нам нужно несколько хороших схваток, и второй ребенок родится». Она улыбнулась Мэйвиса, и та заулыбалась в ответ. Шли минуты. Сестра взглянула на часы. «С рождения предыдущего малыша прошло...» «Двадцать пять минут, и схваток больше не было. Сердечный ритм плода растет. Нельзя, чтобы так продолжалось дольше получаса». Трикса не ожидала осложнений. Она понятия не имела, что ответить, и пробормотала что-то насчет того, что матери надо отдохнуть. «Чушь!» — Рявкнула сестра Бернадет. «Вас что, ничему не учат?» «Смотрите внимательно! Опыт — лучший учитель!» «Однажды вы можете оказаться в такой ситуации, и вам некому будет помочь!»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 В этом случае после рождения первого малыша плацента может отделиться от стенки матки, пока второй еще находится в утробе. Продолжать, думаю, не стоит. Сестра намекала на то, что Мэйвис прекрасно слышит этот диалог, и предпочла, чтобы та не знала. Если плацента однояйцевых близнецов отделяется после рождения первого и до рождения второго младенца, второй лишается кровоснабжения и погибает в утробе. Но более того, мать в этом случае может умереть от кровопотери, поскольку сокращение мышц матки контролирует кровотечение во время третьей стадии родов. Если второй плод все еще находится в матке, это мешает завершению процесса, и плацентарная площадка начинает кровоточить. Сестра снова попросила Трикса измерить пульс плода. Он по-прежнему держался на отметке 160. «Удовлетворительно. Теперь я собираюсь стимулировать матку».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 Участвует в процессе лактации? Конечно, сестра. Опишите, пожалуйста, роль петуэтрина для лактации. Ой, вот кто меня за язык тянул, с горечью подумала Трикси. Поскольку вы, очевидно, не в курсе, я вам объясню. Когда младенец стимулирует сосок, это активизирует заднюю долю гипофиза, которая начинает выделять петуэтрин, и он воздействует на гладкие мышцы, окружающие молочные железы и протоки.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 который мы будем применять. Для начала нам надо добиться сокращения матки. В прошлом для этого использовали хинин, но сейчас это не рекомендуется. Как вы, возможно, помните, существует синтетический аналог питоэтрина – питоцин. Это гораздо более надежное и безопасное средство. Полагаю, доктор собирается использовать именно его. Сестра Бернадет посмотрела на врача. «Именно так, сестра. Я готовлю маленькую дозу, четверть миллилитра, для внутримушечной инъекции». Если мышцы матки не среагируют, процедуру можно повторять каждые 30 минут в течение двух часов. Но я надеюсь, что после первой инъекции мы увидим результат. «Питоцин обычно работает», — продолжала сестра, — «но для него есть ряд противопоказаний. Назовите их». Трикси вновь оказалась под огнем. Она отчаянно пыталась вспомнить лекции, но так устала, что ей ничего не приходило в голову. «Ну же, сестра!» Так не пойдет. Питоцин нельзя использовать, если стимуляция матки может оказаться опасной для матери или ребенка. Во-первых, диспропорция. Если вы видите, что таз слишком узкий или искривленный, как это бывает при рахите, и плод не может опуститься, питоцин принесет только вред. Далее. Неправильное положение плода. Обратное или косое? Если петоцин дается слишком рано, до того, как сделан наружный поворот, ребенок будет сдавлен. Наконец, надо учитывать состояние плода. Какое в этом случае противопоказание для использования петоцина, сестра? Наконец-то у Трикси был ответ. Сердце! О, превосходно! Состояние плода можно определить по пульсу. Замерьте его, пожалуйста, еще раз перед уколом. Трикси опять послушала пульс.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 Сестра сидела, положив руку наверх живота роженицы, но схваток не было. Она два раза измерила пульс. Результат был тем же и даже выше. Прошло полчаса. Она посмотрела на врача. «Думаю, теперь я веду 30 миллилитров, сестра», — сказал он. Сестра Бернадет кивнула. Они вновь стали ждать. Сердце ребенка билось быстро. Слишком быстро, и сестра тревожно кусала губы. Прошло еще двадцать минут, схваток не было. Сестра Бернадет и врач переглядывались, и Трикси чувствовала, как растет напряжение. Потом она рассказывала, что все произошло одновременно. Мощное сокращение матки, и тут же поток крови из вагины, пинта или даже больше. Примечание. Пинта — это больше полулитра. Конец примечания. Плацента отделилась. «Быстро дайте мне внутриутробный статоскоп.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 стараясь максимально растянуть промежность, после чего разрезала ее ножницами для эпизотомии. Мэви создала души, раздирающей вопли, и в комнату ворвалась Мэг. Увидев сестру, лежащую с задранными ногами в луже крови, она закричала «Убийцы!» и подскочила к кровати. Она попыталась наброситься на врача, но сестра Бернадет схватила ее за плеч. Мэг кинулась на нее, словно тигрица, и отвесила ей такую пощечину, что бедная монахиня отлетела к стене. «Если вы вмешаетесь, Майвис умрет, выбора нет. Можете не верить, но мы знаем, что мы делаем. Мы работаем, чтобы спасти и мать, и ребенка. Если вы нам помешаете, ваша сестра погибнет». Мак, не понимая, уставилась на нее. Слова сестры Бернадет так потрясли ее, что она утихла. «Если вы хотите помочь...» «А я знаю, что хотите...»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 Внутренний зев все еще полностью открыт, слава богу, но головка по-прежнему за тазом. «Можете надавить на дно матки, чтобы попробовать немного опустить ребенка? Нельзя терять время!» Сестра нажала на живот Мэйв двумя руками и надавила изо всех сил. Из вагины хлынул поток крови и мекония и забрызгал врача с ног до головы, но тот не обратил на это ни малейшего внимания. Быстро головка немножко опустилась сильнее... Сестра надавила еще, и у Мэйв начались схватки. Врач вел еще одну ветвь щипцов по другую сторону головки ребенка. Из-под маски были слышны сдавленные крики «Мэйв!», но Мэг с мрачным видом продолжал удерживать маску на месте. Врач медленно-аккуратно потянул за щипцы, в то время как сестра Бернадет продолжала давить. «Держите ноги», — тихо сказала она Трикси, — «Ей нельзя двигаться». Трикси потребовалось приложить все силы, чтобы удержать Мейф на кровати. Через полминуты головка появилась на свет. Лицо ребенка было бесцветным. Сестра тут же схватила пару ватных тампонов и тонкие катетер и попыталась прочистить воздушные пути, но младенец не пошевелился и не попытался вздохнуть. Врач подцепил пальцем, показавшееся плечом малыша, одним стремительным движением извлек его и положил матери на живот.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 Трикси попыталась шагнуть, но ноги ее так трясли, что она не могла пошевелиться. Плацента выскользнула и упала на пол. Потом осмотрим, сказал врач и отодвинул ее ногой. Для начала надо остановить кровотечение. Кровь продолжала течь, а потом вдруг хлынула с новой силой. Перспективы казались довольно мрачными. Мэвис уже не было больно, но она невероятно ослабела от пережитого и сильно вспотела.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 «Крепче!» «Да, вот так!» «Держите!» Врач подошел к чемоданчику, чтобы взять лекарство для инъекции. Вернувшись к кровати, он туго перевязал Мэйф руку, чтобы сделать укол в вену в локтевом сгибе, но у него ничего не вышло. Мэйф потерял и столько крови, что вены у нее стали совершенно неразличимыми. Доктор сделал несколько попыток, но все было напрасно. Он тихо выругался. «Продолжайте давление, сестра. Важно не допустить еще одно кровотечение». Оно может повлечь за собой смерть. Надо сделать внутримушечный укол. Он подействует не так быстро, но раз вену обнаружить не удается, у нас нет выбора». Трикси продолжала давить на матку. Акушерка ослабела. Ей было дурно. Но нездоровый вид Мэйвиса и страх очередного кровотечения и его последствия придавали ей сил. Врач вернулся и быстро сделал укол в бедро. «Должно сработать». «Теперь я вас заменю», — сказал Антрикси, — «а вы... бегите и звоните в больницу». «Нет», — вмешалась Мэг, — «нет, я не дам ее забрать». «Да помолчите женщина, женщиной, не мешайте нам», — прикрикнул на нее врач. «Если бы Мэви сражала в клинике...» «Как я говорил еще полгода назад, этого всего можно было бы избежать». Мэг притихла. Сестра Бернадет отнесла малышку к камину, замотала ее в тонкую шерстяную ткань и прочистила дыхательные пути тоненьким катетером.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 Девочка выжила. Внутримушечная инъекция эргометрина сработала через пять минут. Матка сжалась в плотный твердый комок, и угроза кровотечения исчезла. Бедная Мэйф выглядела ужасно. Бледная, холодная, покрытая испаренной от боли и кровопотери. Она пережила шок, но состояние было стабильным. Следовало немного поспать, поэтому врач вел ей морфин, что было невозможно ранее, когда ребенок еще находился в утробе, роженница роженица уснула. Врач приготовился накладывать швы. Теперь спешить было некуда, поэтому он обезболил область вокруг промежности и вагинальные стенки и присел, ожидая, пока анестезия подействует. Когда препараты сработали, доктор смог заняться последствиями эпизиотомии. Он с облегчением отметил, что шейка матки не пострадала. Тем временем Трикси звонила в больницу, чтобы к ним выслали дежурный автомобиль. Она стянула шапочку и халат, но забыла снять маску. Руки, ноги, одежда, все было покрыто кровью. Тогда она бежала по улице, то не замечала, как странно поглядывают на нее прохожие. Только оказавшись внутри телефонной будки, она поняла, что забыла взять три пенса, чтобы позвонить. Пришлось остановить какого-то мужчину. «Можете дать три пенса? Надо срочно позвонить». В этот момент она вспомнила про маску и сорвала ее. Ее руки дрожали, и она поняла, что вся перемазана кровью. «Мне нужны пенса. Я забыла их взять. Мне надо позвонить в больницу». Голос Трикси звучал визгливо. Мужчина неуверенно залез в карман и протянул ей деньги. «Спасибо». Она нырнула в телефонную будку, но руки у нее так трясли, что ей не удалось набрать номер или сунуть монетки в щель. «Пришлось звать на помощь у того же прохожего».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 «Убийца! Смотрите, что вы наделали, да вы же ее искалечили!» «Я уж доложу, кому следует, только посмотрите, сколько крови! Вы ее чуть не убили!» Врач пытался защищаться. «Плацента отделилась преждевременно. Кровопотеря произошла из-за этого, я тут ни при чем!» «Лжец! Судьей-то будешь рассказывать, коновал!» Она повернулась к сестре Бернадет. «А вы ничем не лучше!» «Уморите ребеночка!» Это ваша будет вина, ежели она помрет. Я так этого не оставлю. Врач в панике смотрел на монахиню. Можете ей объяснить? Вряд ли. Вела ответила та. Ее глаз отек из-за плюхи. Мы уже полгода пытаемся, и все впустую. Тут никакие объяснения не помогут. Я этого так не оставлю. Уж погодите у меня, вы за все заплатите. Мэг закатила глаза и сплюнула на пол.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 «А, снова убийцы!» – прошипела она. «Я ее не отдам!» Врачи начали советоваться. Мэйв мирно спала благодаря уколу морфина, но она потеряла много крови и пережила серьезный шок. Ей поставили капельницу с плазмой крови. Плаценту собрали из пола и осмотрели. С виду она оказалась целой. Доктор ощупал живот женщины. Матка была жесткой на ощупь и размером с грибфрут, как и полагалось.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 Педиатр осмотрел ребенка и ввел один кубик лабелина в пуповинную вену и помассировал ее по направлению к животу. К инкубатору подключили кислород и настроили 30-процентную подачу. Педиатр посоветовал немедленно отвезти новорожденную в больницу на Грейт Ормонд-стрит. Как ни странно, Мэг, которая так яростно протестовала против самой идеи клиники для сестры, не стала возражать.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 Двух совершенно одинаковых особ в уродливых коричневых платьях, подпоясанных кожаными ремнями, мужских сапогах и туго завязанных на головах шарфами. У меня пропал голос. «У меня нет времени ждать, пока вы решите. Следующий!» Все эти годы словно куда-то исчезли. «Меган Маев!» — воскликнула я. «Что?» — хором спросили женщины. Черные глаза воинственно вспыхнули. «Меган Мейф, Не может быть. Мэйв наша мать. А Мэг тетка. Что вам надо?» «Ничего». Трикси улыбнулась мне, и мы с хихиканьем удалились.